Во время летних каникул мы столиком экспериментировали, на какое расстояние можем отдаляться друг от друга. На данный момент радиус достигал 5537 метров. После этой цифры мне становилось немного не по себе. Легкое головокружение и тошнота. Но Москва — город большой, Так что придется нам некоторое время составлять планы вместе. Насчет субботы я уже договорился. Толик съездит со мной в парк, а потом вместе с Митричем пойдет в клуб настольных игр, который находился в полутора километрах от места встречи. Очень хорошо, что у меня оказался настолько понимающий брат. Хотя и я со своей стороны старался всячески помогать. Он это прекрасно знал, поэтому с радостью поддерживал условия нашего симбиоза. «Мы гулять. Ты пойдешь?» — спросил я. «Нет». Толик сидел в позе лотоса в центре своей комнаты и слушал очень странную музыку, больше напоминающую мантры монахов-культистов из звездной системы брауэлл Фанатики сперва слушали, а потом сами исполняли мудренные песнопения, пробуждая внутри себя дух жрицы Октау. Якобы это увеличивало выброс адреналина в кровь. Накрутив себя до состояния агрессивной мыши, монахи шли в бой. В целом логично, если учесть то, что последователи Октау были фанатами бога крови. А зачем все это толику для меня оставалось загадкой? Ты в порядке, брат, осторожно уточнил я. В порядке. Я увеличиваю духовную силу во имя своей будущей кошкой-жены, зажмурив глаза, ответил очкарик. Не мешай. Понял, я лишь поднял ладони на уровень плеч, а затем закрыл дверь в его комнату. Как бы сказал сейчас Санек? «На нет и суда нет. Никого не заставляем и не принуждаем». «Значит, пойдем втроем», — произнес я, и мы вышли в коридор. Сперва было не совсем понятно, почему ребята из нашего общежития так таращились, выглядывали из своих комнат и буквально замирали, подобные стуканам. А потом я вспомнил, что духов третьего ранга у первогодок быть не может. Пуся рассказывала, что даже при башке на втором курсе привязывались далеко не у всех. Это как минимум уровень третьего года обучения. Видимо, Толик не единственный, кто засматривается на духов как на украшение, тихо прошептала Рудольф, когда мы вышли из общежития. Ничего страшного. Они просто немного завидуют, мормя, усмехнулась Устинья. Наш хозяин круче всех. ня-ха-ха». ха Ты выучила тот самый звук, удивился я. Ну, кошка застенчиво отвела взгляд. Думала, что это мило. Разве нет? Очень мило, тут же заверила Рут. Я слышала, что так говорят японские кошки. Но на деле же у них более глубокий и протяжный звук, что-то типа ния, отдаленно напоминает обычные миуканье, но несколько иначе. Кстати, все хотел спросить, а откуда у тебя столько наклеек на саквояже? Поинтересовался я. Муж моей хозяйки обожал путешествовать и постоянно, когда приезжал. Дарил мне наклейку из страны, в которой побывал. Мне это до жути нравилось. Вот, я с укором посмотрел на Устинью. Видишь, далеко не все хозяева изверги. Наклейка на чемодан? Ну, кошка лишь пожала плечами. Мило, конечно, не спорю. Но лучше бы новый наряд купил. Тем более не абы кто, мормя. А контрактник жены няня дочери. Я никогда не попрошайничаю, Считаю это дурным тоном. Можете назвать меня меркантильной, но наклейки это не то. В общем, широким жестом это сложно назвать, мормя, отмахнулась кошка. А тебе всю жубы подавай, хохотнула лиса. Как бы господин Демидов тебя не избаловал. Слишком он положительный и вкусный, поверь мне, Владимир. Уся, та да, еще любительница повалять дурака, и желательно при этом что-нибудь еще получить. Правда, Устинья? Никогда такого не было, Мурмя. Клевета, возмутилась кошка и тут же прижалась ко мне. Не слушай ее, вкусняш. Я люблю тебя от чистого сердца, Мурмя. Ага. И от запаха усмехнулся я, наблюдая за тем, как ребята в старинных костюмах фотографируются напротив башни совета. Видимо, очередной кружок. Кстати, народу на улице было много. Студенты читали книги, кто-то даже играл на гитаре. Но в основном все общались и прогуливались по идеально вычищенным тропинкам. Оно и не мудрено ведь погодка стояла что надо, где-то плюс 17 градусов, при этом дул очень легкий, приятный и освежающий ветерок. Небо исполосовали рваные облака, а солнце светило крайне тускло, тонко намекая на скорое приближение осени. Кстати, на некоторых деревьях уже виднелись желтые листики, и небольшая стайка девчонок-первокурсниц собирала с них красивые осенние букетики. Все вокруг было пропитано атмосферой типичной молодежной тусовки, прямо как в учебке бастиона. Правда, там все не так радужно и красиво, да и на корабле особо негде погулять. А еще там редко смеялись. Самым веселым кадетом была Мирт. Она вообще никогда не стеснялась кого-нибудь подколоть. Даже на экзаменах, когда я принимал у нее все контрольные работы и отчеты по практике, улыбалась во весь рот. Демидов позвал ледяной и слегка жутковатый голос. Обернувшись, я заметил Мавру, которая уверенным шагом направлялась в нашу сторону. «Что-то случилось?» — улыбнувшись, поинтересовался я. Кто-то обещал ко мне подойти после знакомства с куратором. Не напомнишь, кто это был? Она вручила мне розовую картонку со штампом и подписью. «Вот, твой билет в клуб дуэлянтов». «Благодарю». Я принял документ и спрятал его во внутреннем кармане мундира. «Кстати, вы хотели меня познакомить с местными бойцами». «А уже все». Надо было подойти ко мне, а не заставлять искать по всей первой площадке. Я без дела никогда не сижу. Так что теперь госпожа Шикова познакомит. Она куратор клуба дуэлянтов. И да, встречи в кружке начнутся со следующей недели. Так что готовься, вспоминай, чему тебя учила Пелагея. В клубе слабаков не любят и точно скидок делать не станут. Особенно после того, что ты учудил вчера на дне открытых дверей. Вы пробой со Слуцкой? Но тут уже не моя вина. Знаю, но тем не менее, это же дворяне, самовлюбленные и долба. Мавра перевела взгляд на лисицу. Стоп! Быть того не может. Руд! Так точно, великая богиня ветра прибыла, чтобы вместе с господином Демидовым восславлять имя его дома словно солдат, отрапортовала Рудольф. «Как тебя сюда занесло? И вообще, как ты смогла оставить Ростовых?» удивилась ректор. «Мы расторгли контракт, и я отправилась в вольное плавание. А потом мне рассказали про Владимира, и вот я здесь», — пояснила Лиса. «Почему расторгли?» «Так я же была няней для их дочери. Она выросла, и я стала не нужна». С грустью улыбнувшись, ответила Рудольф. «Да уж, тяжелая у тебя судьба. Но будем надеяться, что с новым хозяином повезет». Мавра кинула на меня многозначительный взгляд. «Интересно, сколько мы с тобой не виделись?» «Где-то пятнадцать лет?» Немного прикинув, произнесла Лиса. «Точно, пятнадцать лет. Невероятно. Как же быстро летит время!» «А ты все такая же красивая!» В улыбке Мавры было столько печали, что во мне едва не проснулась жалость. «Нет, нельзя. Жалость — самое отвратительное чувство в мультивселенной. Этим ты показываешь неуважение как к своему оппоненту, так и к самому себе. Да и во мне подобного уж лет пятьсот как не было. Видимо, отдача от нового тела». «А я не успела заметить, как моя подопечная выросла», — вздохнула Рудольф. «Вчера она заливалась звонким смехом и тянула ко мне свои маленькие ручки, а сейчас для меня собрали сумку и выставили за дверь, поскольку госпожа стала совсем взрослой. И, говорят, уехала учиться за границу». «Хе, с бездарями такое иногда бывает». С легкой ноткой высокомерия ответила Мавра. «Что же, не буду отвлекать вас, детишки. Удачи!» С этими словами ректор поспешно удалилась в сторону башни совета. «А где это вы с ней пересекались?» — поинтересовался я. «Моя госпожа раньше работала здесь преподавателем. Правда, когда родилась дочь, госпожа Ростова ушла в декрет, а потом ей нашли замену». Да и она сама была рада сменить вид деятельности. Все же работа в университете – тяжкая ноша. Каждый преподаватель отвечает лично перед императором. Особенно вся семейка Федоровых. Про это мы уже слышали. Меня очень зацепили последние слова Мавры. Ну, когда она назвала Рут красивой. Неужели она просто не смогла приручить силу молодости? и теперь постепенно увидала на глазах собственной матери. Жуть какая! А я почему-то подумал, что это был ее собственный выбор. «Володя!» — пропел знакомый сладенький голосок, и к нам из общежития второгодок выбежала радостная Еришка. «Слушай, у нас Шаляпин до сих пор не пришел в себя после избиения, а мы решили порепетировать совместно с драматургами мюзикл, «Сможешь побыть Ромео? Только сейчас. Потом Шаляпин наверняка выползет». «Я понятия не имею, кто такой Ромео. Да и не люблю публичные выступления. Мое творчество только для избранных», — ответил я. «Да там ничего такого. Просто мне так хорошо, когда ты рядом, в этот момент, со стороны нашего стадиона, на огромной скорости вылетел футбольный мяч» и устремился прямиком в голову блондинки. Пришлось активировать предчувствие, чтобы не гадать, а сразу увидеть точную траекторию и затем спокойно перехватить стремительно приближающийся объект. Ой, испуганно пискнула Иришка, когда в пяти сантиметрах от ее лица промелькнула моя рука, в которую с мощным ударом врезался футбольный мяч. Что за... Расстояние от стадиона до нас метров триста. Пнули с явным магическим усилением, заключила Рудольф. «Ага», — я повернулся в сторону футбольного поля, откуда к нам уже бежало пятеро парней в спортивной форме. «Мы случайно», — нагловато произнес парнишка в центре, явно капитан команды или лидер данной группировки. «Слышь, длинный, кидани-ка мяч обратно». «Да пошустрее!» «Если бы ребята хотя бы попытались извиниться, то я бы просто в устной форме отчитал их и отдал мяч. Но сейчас...» «Пошустрее?» «Я не ослышался?» «Не ослышался!» Главарь усмехнулся и сделал пару шагов вперед. «Если с ушами проблемы, можем сопроводить в лазарет. Тебя там проверят». «А где твой дух-надзиратель?» «Что? Какой еще дух? Ты о чем? Мы с третьего курса, так-то?» Нахмурился парень и сжал кулаки. «Третий курс, а вести себя не умеешь». «Я что-то одного понять не могу. Ты на что рассчитываешь, малой? Думаешь, раз только перевелся, то можешь дерзить?» «Колян, он вчера Слуцкую на шпагах делал, прошептал один из его друзей. «Да мне какая разница?» Главарь явно был на взводе. «Я же сейчас от тебя и мокрого места не оставлю. Получу выговор, да и дело с концом. Ты же жалкий абитуриент, даже сделать мне ничего не сможешь. Молокососом надо держать свои маленькие слабенькие кулачки подальше, иначе отправят к маме домой. Через две недели твоя голова будет на этом же месте». Я указал на мяч, а затем сжал пальцы. Кожа не выдержала, и спустя долю секунды в моей руке уже была увеличенная версия кураги. Я отбросил остатки мяча к шокированным футболистам. «Или тебе будет страшно выйти один на один с молокососом? Знаешь, такое поведение, как сейчас, вообще недостойно дворянина». Больше похож на шавку, которая лает, пока забор не открыли. Но ты совершил крупную ошибку, приятель. Через две недели забор откроется, и я посмотрю, как ты затявкаешь тогда. Как ты это сделал? Главарь с ужасом поднял лопнувший мяч. Одной рукой, парень, ты вообще кто? Он мой суженный! Иришка гордо вышла вперед. А вы. Чуть не разбили мне нос. Киях! С ближайшего дерева рухнула Рита, неистово записывая что-то в своем миниатюрном блокноте. Строганову привлекают опасные парни. О, да! Слышите? Строганова любит опасных парней. Демидов выбрал для себя криминальную принцессу. Распространите. «Прошу меня простить, госпожа Строганова», — главарь поклонился. «И ты, Демидов, просто у нас ограниченное время на стадионе, и я торопился». «Две недели, Барбос!» — я улыбнулся и, подмигнув, направился дальше. Устинья изобразила петлю у себя на шее, а затем ткнула указательным пальцем на главаря. Тот явно пребывал в шоке, как и его спортивные друзья. «Сам нарвался. Как бы сейчас, — сказал Митрич, — пускай учится отвечать за базар. «Володя, ты просто невероятен. Спасибо тебе большое, что снова спас меня». Иришка растолкала Устинью с Рудольф и тут же схватила меня за руку. «Могу я что-нибудь сделать для тебя в качестве благодарности?» «Можешь. О, да. Я хочу этого прямо сейчас». «Правда?» — блондинка слегка смутилась. «И что же это?» «Например, не играть Ромео и спокойно привязать нового духа». <связывается> Казалось, что внутри Иришки что-то упало и разлетелось в дребезге. «Вот как? Что же? Я исполню твое желание. Ты же все-таки спас меня. Опять. Как-нибудь порепетирую одна». Тяжко вздохнув, блондинка с большой неохотой поплелась к себе в общежитие. «Эта девушка хочет от тебя потомства», — заключила Рудольф. «Да, я тоже это заметила». «Угу, угу», — закивала Устинья. «И что с того? Я не разделяю ее чувств, и она об этом знает». «Но продолжает надеяться», — с грустью вздохнула лиса. «Человеческая любовь — странная штука. Тебе-то откуда знать?» — усмехнулся я. «Меня выбросили из-за ревности», — Рудольф опустила взгляд. «Мне он привозил наклейки, а моей хозяйке ничего. Не понимаю, как к духу вообще можно ревновать, но у хозяйки были истерики. Она ругалась на меня, приказывала никогда больше не подходить к нему». А я ей не подходила. Никогда не подходила. Но скандалы не прекращались. Отчасти я даже счастлива, что смогла уйти из той семьи. Единственное, жалко, что мы с Надюшей больше никогда не увидимся. Это та девочка, которую ты воспитывала? Ага. Что-то лиса совсем погрустнела. Обещала себе не привязываться к людям. Неблагодарное это дело. «Вот-вот. Их жизнь в сравнении с нашей — лишь маленькая яркая вспышка, Мурмя!» Кошка нехило подлила масло в огонь. «Я дико переживала за своего офицера. Да что там? Я уже переживаю за Володю, как за своего сына, Мурмя!» «Ты не можешь быть моей матерью!» — усмехнулся я. «Скорее уж я буду твоим отцом!» «Папуля!» Устинья прижалась к моей руке. «Как хорошо, что ты такой молодой! Уру-ру! Коль не выгонишь, нас ждет еще много совместных приключений. А зачем выгонять? Пока душа светит, я могу набирать контрактников. Но будь осторожен, мощные духи-фамильяры и потребляют больше», — предостерегла меня Рут так что рекомендую тебе на первом курсе ограничиться максимум тремя контрактниками. И у меня вопрос, а почему ты не сделал Устинью фамильяром? Она же звериный божок третьего ранга, такие попадаются крайне редко. Скажем так, у меня к долгосрочным проектам крайне специфическое отношение, но вы не переживайте, бросать вас у меня точно в планах нет ответил я, оглядываясь по сторонам. «И где алтарь?» Чувствуя запах духовной энергии, вот оттуда. Пустинья показала на старый каменный колодец, который явно не эксплуатировали уже очень давно. Подойдя к древнему строению, я заглянул внутрь и, к своему великому удивлению, обнаружил металлические ступеньки, ведущие прямиком во мрак. «Похоже на обитель полуденницы, хихикнула лиса. «Ну что, идем?» Устинья. «Стоп! Слушай! А почему это тебя все зовут Уси, а я Устиньей?» «Так тебе никто не запрещает», — удивилась кошка. «Тоже не понимаю, зачем так официально? Уся звучит гордо, мило, но гордо. Так что давай, Уся». Уруру, аж на душе стало приятно. «Если такая фраза, конечно, вообще применима к духам», — улыбнулась богиня. «Так что желает мой хозяин?» «Можешь зажечь огонек в ладони?» «Нужен светильник», — попросил я. «Конечно». Кошка щелкнула пальцами, и в ее ладони загорелся огненный шарик. «Так пойдет?» «Вполне». После привязки Рудольф на дне, скажем так, не самого лучшего колодца, я решил исследовать первую площадку полностью. Из действующих тут было всего семь корпусов. Все пронумерованы, так что потеряться практически нереально. Но одно я для себя четко усвоил. Когда занятия проходят в пятом, шестом и седьмом корпусах, «Лучше выходить на пару минут раньше. Они находятся практически у самого обрыва, поэтому даже быстрым шагом можно было не дойти вовремя. А после ужина я повторил некоторые моменты из истории духов и магических символов. Понятное дело, что все уже давно выучено, но лучше пробежаться еще раз по трудным местам». «Три», — прошептала Устинья. «Два!» — вторила Рудольф. «Один!» «Вспышка справа!» «Юнкер, на нас напали!» — весело закричали кошка и лиса. Бедная сова тут же вскочила и, приняв человеческий облик, прыгнула в мою сторону. «Хозяин, я спасу вас ух «Ух, ха-ха-ха-ха-ха!» Богини весело рассмеялись. Всегда одна и та же реакция. «Что?» «Кошка драная! Уху! Да я тебя сейчас заклюю!» «О! а, Руд? Ты тут какими судьбами?» Злова вновь превратилась из красивой спортсменки в сову, а затем вспорхнула на стол. «Тысячу лет тебя не видела!» «Ага! Встретилась сегодня с твоей хозяйкой! Она то же самое сказала!» «Ох! Выходит, ты теперь с Демидовым?» Сова тяжко вздохнула. «Здесь становится все шумнее». «Ой, да ладно! Все равно засыпаешь в любой момент!» — усмехнулась лиса. Ого, С вами не заснешь! Терпеть не могу шум!» — выдохнула злова, и спустя семь секунд благополучно уснула в центре стола. Двигать ее было бесполезно, да и особо некуда а одновременно три богини там точно не поместятся. Порывшись в чемодане, я обнаружил коробку, в которой было упаковано три учебника по магической конструктологии Эдварда Лусинского. С задней стороны обложки на меня глядело крайне раздражающее, широко улыбающееся лицо. Разодрав прозрачную полиэтиленовую обертку, я вывалил учебники, А затем, при помощи ножниц и легкого движения руки, смог сделать нечто вроде корзины. Кажется, Толик называл это аварийным крафтингом. Подстелив вовнутрь полотенце, я поставил свое картонное строение в угол. — Уся, иди сюда. Смотри, что я для тебя сделал. — О, коробка! Казалось, что счастью кошки не было предела. Уруру, ру Положить бы туда еще пакет вместо полотенца, но и так сойдет. Спасибо! Это просто лучшее!» Богиня, будучи в зверином облике, тут же нырнула в мою картонную постройку и свернулась калачиком. «Рад, что понравилось!» — удовлетворенно заключил я и, переодевшись в пижаму, рухнул на кровать. Завтра после пар поедем выбирать маколь. А там и корзинки для вас купим. Удобные, с подушечками. А то коробка с полотенцем как-то не очень, на мой скромный взгляд. «Извини, а можно к тебе?» Вторая богиня, будучи в зверином облике, запрыгнула ко мне на кровать и виновато блеснула глазами во мраке. «Конечно, можно». «Только если будешь пинаться во сне, вылетишь на пол!» «Не, я спокойная в этом плане!» Лиса аккуратно залезла на меня и свернулась калачиком на животе. «Спокойной ночи, хозяин!» «Эй!» — возмутилась кошка. «Значит, мне жалкую коробку из-под книг, а лисице свое ложе?» «Нет, так не пойдет!» «Я первая нашла этого хозяина!» «А значит, я тоже буду спать на кровати». «Так никто же не спорит. Залезай». Уруру, «Уру-ру!» «Я знала, что можно. Просто спросила, на всякий случай», застенчиво ответила богиня и примостилась у меня под боком. «Ну все, теперь можно спать без одеяла, ведь рядом лежала парочка теплых аккумуляторов». А еще я заметил одно крайне странное чувство внутри себя. Нет никакого давления сверху, и я спокойно могу дышать полной грудью. Теперь все зависело только от меня. Не от приказов руководства, не от различных факторов, которые вечно происходили на корабле, а именно от меня. Пьянящее чувство, что впервые за много лет... У меня все только начинается.